Глава 36 Конечно же, это была ужасная глупость. Отправить своих людей на перестрелку с охотниками, а самому в это время пытаться устроить импровизированный поединок. Но, увы, я ничего не мог с собой поделать. Я должен был доказать и Фину, и самому себе, кто тут самый крутой боец. Как я и предполагал, Фин оказался далеко не так хорош в ударке, как в борьбе. Если в начале второго раунда он неплохо защищался и даже пару раз поймал меня на контратаке, то чем дальше, тем больше я забирал преимущества. Я пробовал разные комбинации. Бил прямые, боковые, оверхенды, по голове и по корпусу. Сочетал удары руками с лоу-киками и мидлами. Если голову желтый оборонял хорошо, то удары в корпус стали для него проблемой. А от лоу-киков он вообще не понимал, как защищаться. Я нащупал победный ритм и давил все жестче. Финн тоже понял, что если так пойдет и дальше, то скоро он окажется в нокауте. А там, кто знает, последую я нашему уговору или решу заколотить его до смерти. Поэтому он тоже сменил тактику. Старался уходить от ударов, не блокируя, пытался навязать мне клинч и сделал несколько достойных попыток прохода в ноги. От последней я защитился с огромным трудом. Финн прижал меня к стене и дважды чуть не бросил на пол. Только пару мощных локтей в область позвоночника заставили его отступить. Наша почти спортивная схватка происходила на фоне ожесточенной стрельбы. Охотники пошли на штурм, и хотя пока не могли пробиться внутрь, попыток не оставляли. Не могу их винить. Сразу две команды бегунов в одном здании. И к тому же среди этих бегунов есть я, лакомая цель номер один. «Есть ради чего постараться». «А ты хорош», — тяжело дыша сказал фин «Ты тоже ничего». фин их дохера, сваливать надо!» — прокричал один из желтых, и следом пуля раздробила ему нижнюю челюсть. Бегун упал, выронив оружие, и заорал, прижимая руку к уничтоженному лицу. Лидер желтков покачал головой. «Надо нам тоже пострелять, две девятки, иначе всех парней перегасят». «Ладно, но мы продолжим». «Само собой», — уже на ходу сказал Финн. Я огляделся в поисках своего шлема. Бур заботливо поставил его на окровавленную стойку ресепшена, за которой мы отбивались от зомби. Нацепил шлем на голову, дождался инициации и спросил по групповой связи. «Как дела, братва?» Мы с фином отложили разборку. Суки вы, гребаные суки!» Раздалось в ответ. «Кто это такой дерзкий?» «Да я не тебе. Охотники, получай дерьмо!» «Михей, докладывай!» Я взял айрон-гриф и побежал на второй этаж. «Дела плохи. Палачи десятка три и новые подтягиваются. Нам пизда!» «Ну-ка взбодрись!» — Сейчас мы с ними разберемся. Оказавшись наверху, я подбежал к окну и осторожно выглянул наружу. Палачи, спрятавшись за укрытиями, обстреливали наше здание. На моих глазах они закончили устанавливать пулемет на капоте ржавого пикапа и открыли огонь из него, как раз по окнам второго этажа. А ситуация, правду дерьмовая. Охотников много, и они, в отличие от нас, могут заказать себе доставку патронов. Помнится, дроны не работают внутри помещений, так что и доставка сюда не придет. Взрывчатка бы не помешала. «Твою мать!» Почти что провизжал Михей. «Броневик, броневик!» «Дай картинку!» Процедил я. На появившемся в интерфейсе изображении я увидел бронеавтомобиль, почти такой же, как я уничтожил в лесу на втором этапе. Без воздушной шины, пулемет на крыше, яркие ксеноновые фары. Только здесь, в городе, у него было больше преимуществ, чем лесо. «Тан, возьми плазму. Сначала прострели им движок, потом надо снять пассажира, потом водителя. Понял? Понял!» Тан взял в руки плазменную винтовку. «Три заряда осталось. Значит, мазать нельзя!» «Кто-нибудь убейте сраного пулеметчика!» Никто из зеленых не смел высунуться, но грохот пулемета вдруг затих. Осталась только трескотня более мелких стволов. Должно быть, желтые постарались. Молодцы! Тан занял позицию у окна, прижимаясь щекой к прикладу. Бука смотрела на него, как на второе пришествие Христа. Надеюсь, бегун оправдает такое обожание с ее стороны. «Раз, два, три...» Я наблюдал за всем через камеру дрона. Тан сделал все, как было заказано. Первый голубой снаряд пробил капот броневика, заставив его заглохнуть. Второй и третий врезались в лобовое стекло, оставив после себя оплавленные по краям дыры. Пулемет на крыше автомобиля так и не начал стрелять. «Получилось!» — успел воскликнуть Тан перед тем, как пуля охотника пробила ему висок. Осколки шлема полетели в разные стороны, и Тан рухнул на бок, как поваленное дерево. На лице застыло изумленное выражение, похоже, в последние секунды бегун успел удивиться собственной смерти. Бука отчаянно замычала и упала на колени рядом с Таном, роняя оружие, из глаз у нее брызнули слезы, Бегунья ревела без слов, как животное, и трясла за плечо мертвого друга, как будто он мог от этого ожить. Вот и все. Я так и не успел поговорить с Таном по душам и узнать, что он помнит. Может, он и правда проходил шоу однажды и был последним живым. Может быть, но в этот раз ему не повезло. — Патроны кончаются, — ряхнул Бур. — Валить надо. Не хотелось это признавать, но Бур был прав. Потому что охотники подбирались все ближе. Желтая команда на первом этаже тоже несла потери и охуевала от количества палачей. Неужто вся эта толпа собралась здесь только потому, что здесь я? Очень может быть. Я сильно насолил ублюдком на прошлых этапах. — Бука, вставай! — сказал я. — Вставай, твою мать! Возьми пушку и отомсти за него. Слезы потом. Бегуня согласно промычала и подняла свою винтовку, а я тем временем открыл чат. Нужен путь отхода. Да неужели? С легкой издевкой спросил Антон: А как же по... поединок с финном? Сука, не беси меня! Как нам свалить? Оптимальный вариант по крышам. На третьем этаже есть выход. Внимание! — сказал я по групповой связи. — Отступаем. Заберите все, что можно у мертвых и за мной. — А желтые? — спросил Михей. — Да хер с ними. Если увидимся, извинимся. Хотя, скорее всего, уже не увидимся. Меньше чем через минуту мы уже бежали наверх по лестнице. Пронеслись через третий этаж, выбрались на крышу и оказались под звездами. Красота! Свежий воздух! Внутри здания было слишком пыльно. Остатки моей команды — 6 человек, 5 мужчин и Бука — побежали вперед. Без проблем перемахнули на соседнюю крышу, преодолели ее, и затем уже возникли трудности. Расстояние до следующей крыши было слишком большим, и к тому же это здание было на этаж выше. Бур отыскал пару досок, и мы соорудили ненадежный мост. Сомнительную привилегию пройти первым я решил никому не вручать, и первый отправился по дрожащим доскам. Палачи, конечно же, быстро сообразили, куда мы делись, но просто так запрыгнуть с земли на крышу здания они не могли. Желтые продолжали отстреливаться и наверняка сейчас ненавидели нас всей душой. Думаю, их гнев, если выживут, точно переключится на Фина» ведь это он решил устроить бесполезную драку. Я медленно шел по доскам, стараясь не смотреть вниз. Не так уж высоко, но когда под ногами столь хлипкая конструкция, очко неизбежно сжимается. Если вдруг упаду, то переломаю ноги. В рюкзаке есть шприц с наноботами, я быстро восстановлюсь, но это все равно будет очень больно. А главное, палачи успеют меня схватить. Вон они, голубчики, внизу. Увидели меня и открыли огонь. Я одним прыжком преодолел оставшееся расстояние и оказался на нужной крыше. Нога неудачно попала на обломок кирпича, и я подвернул лодыжку. Терпимо, но бежать теперь будет сложнее. Блять, Пули охотников переломили доски, и команда оказалась отрезана от меня. Как будто мало нам препятствий. «Две девятки! Прорали снизу! Мы тебя все равно достанем, сука!» В ответ я высунул дробовик и разок выстрелил наугад. «Тебе пиздец, урод!» — раздалась новая угроза. «Ну да, как же. Сейчас посмотрим, кому тут пиздец». «Огонь!» — приказал я. Мы все свесились с крыши и начали палить по охотникам. Само собой, те быстренько свалили, оставив на асфальте одного мертвеца. Стрельба возле офисного здания, где мы бросили желтых, утихла. Либо всех бегунов перебили, либо они тоже нашли способ бежать. Так или иначе, надо торопиться. Охотники нас просто так не оставят. — У меня веревка есть, — сказал друг Михей и достал моток из рюкзака. «Можно по ней перебраться». «Отдай Буру, он займется», — сказал я. «А ты внимательно следи за дроном. Остальные занять позиции на краю крыши». «Нет необходимости», — перебил меня Михей. «Палачи уходят». «Как уходят?» Я так удивился, что даже не отчитал молодого за то, что он меня перебил. «Ну вот так. Не знаю, может им квест какой выдали». Догадливый, да, пацан! И поверь, этот квест стоил кучи денег! — прозвучал в голове голос Антона. — Вот оно что! Опять вмешался мой покупатель. Что ж, хорошо, значит, и двигаться дальше по крышам смысла нет. — Оставь веревку! — вздохнул я. — Спускайтесь, встретимся внизу. Когда я спустился с крыши на верхний этаж здания, меня встретила вонь. Стойкий густой запах гниющего мяса и дерьма. Вы когда-нибудь задумывались о том, что такое запах? А ведь все очень просто. Крохотные частички того или иного вещества летают в воздухе, попадают к вам в нос и улавливаются особыми рецепторами, передающими сигнал в мозг, который, в свою очередь, декодирует его в специальную форму, которую вы ощущаете как запах. Приятный аромат или удушающая вонь тут как повезет. Грубо говоря, если вы чувствуете запах дерьма, то оно уже у вас в носу. Когда я шагал по запыленным коридорам здания, ощущения были такими, что у меня не просто дерьмо в носу. А словно я плыву в море жидкого говна и вот-вот захлебнусь. Моему продвинутому шлему не помешал бы фильтр. А вскоре я наткнулся на источник запаха. Несколько мертвых бегунов в серых комбинезонах, их почти одинаковые придурковатые лица, не дали возможности ошибиться. Это были мертвые безумцы. Убили их не так уж давно, наполовину сожрали, тут же рядышком выстрелили полупереваренное мясо и отправились по своим делам. Что за хрень? Кто здесь питается бегунами? Другие бегуны? Вроде я не замечал за безумцами склонности к каннибализму. Стало даже как-то не по себе. Антоха, что это за хрень? Кто сожрал зомби? Другие зомби. зомби. Второго, второго уровня, у... так сказать. Зомби второго уровня? Что это за херня? Геномодифицированные бегуны. Настоящие монстры. Они не всегда появляются на этапе, но тебе, похоже, не повезло. Осторожней, они могут быть рядом. Заебись. Мало мне было всего остального, теперь предстоит опасаться генномодифицированных монстров-каннибалов. Надеюсь, после трапезы они свалили куда подальше или хотя бы осыпаются в подвале, потому что у меня болит лодыжка и патронов мало осталось. Не хочу сейчас воевать с монстрами. Только, увы, игре плевать на мои желания. Организаторам нужно, чтобы было шоу. И если бегун с позывным Рик-99 рассчитывает на спокойную прогулку, то хрен ему. Будешь драться, истекать кровью, ломать свои и чужие кости, страдать и причинять страдания. Такие правила, дружище. Такое здесь шоу. Рик, ты где? Мы ждем внизу. Послышался голос Михея в шлеме. Я не успел ответить, потому что получил невеселое уведомление. Награда от зрителя 10 кредитов. Комментарий удален модератором. Ах ты ж гребаный ты ж нахуй. Если видишь фразу... Комментарий, удален модератором, значит быть беде. «Спускаюсь», — сказал я. «Здесь хрень какая-то происходит. Если услышите стрельбу, бегите на помощь». Мне оставалось преодолеть два этажа. Дальше я двинулся медленнее, не опуская ствола и аккуратно выглядывая из углов повернувшись за очередной поворот увидел перед собой кучу плоти и черт возьми впервые за все шоу действительно испугался потому что существо которое стояло передо мной было гребанным ночным кошмаром такое же глупое почти наивное лицо как у безумцев одновременно перекошенное злобой непропорционально огромные бугристые мышцы на руках и ногах между плечом и шеи, отросток, который, если приглядеться, напоминает вторую голову, только не до конца сформированную. Будто голова гигантского эмбриона, там были какие-то зачатки глаз, отверстия на месте носа и рта, и клочок волос на макушке. Но эта недоделанная голова, хоть и выглядела жутко, все же была безобидна. Чего не скажешь о нормальной голове и теле урода. Монстр бросился на меня и просто снес, как чертов грузовик. Я отлетел и врезался спиной в стену, а противник уже был рядом и занес свои громадные ручища, чтобы опустить их мне на голову. Я успел скинуть дробовик и выстрелить прямо в грудь, ублюдку». Кровь брызнула во все стороны, но монстр как будто не почувствовал боли и вообще не обратил внимания на картечь груди. Он сделал то, что и собирался. Двумя руками врезал мне по башке, заставив стекло на шлеме треснуть, а мозги заметаться по очередной коробке, как шарик в пинболе. Перед глазами потемнело, пол и потолок словно поменялись местами. Я выстрелил еще пару раз и даже не понял, попал или нет. Последнее, что я увидел, была мозолистая голая пятка, летящая мне в лицо. А последнее, что я услышал, треск ломающегося стекла. А потом была тьма.